А в узле-то батюшки Светы чего только нету. Полушубочек желтый с белым отворотом, к нему брючным ремнем пристегнуты новые валенки, две пары портяна, гимнастерка, брюки горифе две пары белья, шапка уже со звездой и не жестяной настоящей эмалевой, подшлемник и даже пара носовых платков с пометкой в углу —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 Перекрывая шум, громко читает, сыны казахского и русского народа Ситов Дюсекей и его командир Сахаров Борис здесь, в окопах, готовится навсегда покончить с фашизмом и просит Джамбула Акина прислать им песню в подмогу. Джамбул немедленно открикнулся. Да тише вы! крикнул кто-то с верхних нар. Уйметесь сегодня или нет? Грозно вопросил Дневальный. Казахский кын, не слушаешь, джамбул, не уважаешь, подал голос кто-то из казахов. Давай, дуй! Казах сеитов Дюсекей и русский Сахаров Борис. Ваш клич достиг моих ушей, Он тучий над врагом навис. Залегший в снежной тишине, Готовя изверком разгром,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 Воскликнул казах на верхних нарах. Джамбул, наш большой человек, Его Сталин любит. Казарма из конца в конец загудела, Будто с ней снова окно в живой Звучащий мир открылось. Говорили кто о чем. А Восконян, читавший Данте В лучших переводах, Верхрана и Бодлера, Без перевода, Знавший Пушкина, Тютчева, Лермонтова,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 Ревела буря, дождь шумел. Казарма, приглушённо, ровно гудевшая прицонным, постепенно замирающим гулом, смолкла, вовсе унелась. Врасплох захваченная казарма не сразу, не вдруг, как-то, как бы для себя, поддержала серебряно-звонкий голос Бабенко. Во мраке молнии блистали.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 понимал этот подлый казарменный быт, повседневно унижающий и даже убивающий того, что послабей, размелчил людей, поднял наверх самое отвратительное, зверское, блудное, мелочное, и боялся, что там говорить, боялся душу-то живую, не убили ли? не погасило ли в ней быдловое существование свет, добра, справедливости, достоинства, уважения к ближнему своему, к тому, что было и что есть в человеке от матери, от отца, от дома родного, от родины России, наконец заложено, передано, наследством завещено. В прежних служивых, ушедших на фронт в маршевых ротах, шпатер не имел оснований сомневаться –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 Как и сам он, в восторженном ознобе сейчас, Холодок у каждого течет по рубаху, Проникает внутрь, покалывает сердце И ощущает каждый в себе незнаемую силу, Полнящуюся другой силой, Которая, слия с силой товарищев своих, Не просто отдельная сила, Но такая великая мощь, Такая сокрушительная громада, перед которой всякий враг, всякое нашествие, всякие беды, всякие испытания ничто. В эти минуты старшина Шпатор твердо поверил: его ребята, юные эти шпанята, заломают врага и живы будут, все все живы. Вот что значит песня Помаш, как поют Помаш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 Помком взвода плакал. Маленькое худое тело его дергалось, Шинель помахивал рукавом, Сердце старшины сжалось, заныло. Давний фронтовик Яшкин Зря может ругаться, визжать, шуметь, Но плакать зря не станет. Яшкин лучше шпатора знал, Что ждет тех певцов на войне в окопах.